13. Матерь огни йоги Мало принять утверждение, что возрастание духа нуждается в отягощении обстоятельствами. Надо еще научиться усматривать, как и в чем выражается это возрастание, и какую именно пользу приносит очередное отягощение. Тогда можно будет и радоваться каждому полученному удару, начать понимать слова, что чем хуже, тем лучше, Враги могут теснить рынок обстоятельства, но куда? Если к вратам обители и горни, то есть чему и порадоваться. Значит, забота о том, чтобы они только вниз не толкали. Тогда не страшны никакие нападки, никакие отягощения.